Глава девятая. Утром Пьер ждал меня на платформе, как мы договорились. Он подхватил чемоданы, помог выйти из поезда, потом сжал в объятиях. Такая публичная демонстрация чувств на него не похожа. «Я так счастлив, что ты снова здесь!» Он внимательно оглядел меня. «Выглядишь усталой!» Я поправила прическу. «Поздно легла вчера». Последний парижский вечер? Вот-вот. Ну что, поехали? В гостиной меня встретил огромный букет роз. Дом сиял чистотой, все вещи на своих местах. Его старания не вызвали у меня никаких эмоций. Я поблагодарила Пьера, поцеловала его и поднялась на второй этаж, чтобы разобрать чемоданы. Он не пошел со мной. Слезы повисли на ресницах, потекли по лицу. Я промокнула их салфеткой, чтобы не оставалось следов. Несколько раз глубоко вдохнула, глядя в потолок. Ничего не помогло. Слезы бежали все быстрее и сильнее. Я услышала шаги Пьера, он поднимался по лестнице. Тогда я бросилась в ванную, чтобы умыться холодной водой. «Что ты собираешься сегодня делать?» — спросил он, входя следом за мной. Я отвернулась и схватила полотенце. — Не знаю, — ответила я хрипловатым голосом, не отнимая полотенце от лица. — Хочешь расположиться на чердаке? Отдохнуть? Погулять? Нужно было срочно взять себя в руки. Погулять — это хорошая идея. Займусь обустройством завтра. Давай проведем этот день вдвоем. Такая возможность нам выпадает нечасто. Я так и стояла к нему спиной, старалась натянуть на лицо улыбку, повторяя себе, что все будет хорошо в этом лучшем из миров. С порога я помахала Пьеру, уезжавшему на работу. Подождала, пока его машина скроется из виду, и вернулась в дом. Я была одна. Царила полная тишина. Мне понадобилось больше часа, чтобы убрать со стола остатки завтрака и застелить нашу постель. Я тянула сколько могла. Но в конце концов у меня не осталось ни одной отговорки, и я поплелась на чердак. Спасибо Пьеру, он проветрил, и затхлостью здесь не пахло. Я села рядом со старой верной подружкой. Придется привыкать. Великолепной, профессиональной машины, как в ателье, у меня больше не будет. Все утро я так и просидела, даже не прикоснувшись к своему Зингеру. В полдень я спустилась на кухню, Решив приготовить бутерброд. Пока ела, проверила телефон. Ни одного звонка, ни одного сообщения. Нет больше Марты, нет больше клиенток, нет Габриэля. Днем я собралась с духом. Надо действовать. Если я собираюсь шить, нужны новые ткани, а не остатки старых. Меня ждал настоящий шок, когда я увидела разницу между запасами марта и ассортиментом магазина «Тото Солдес». Я сказала себе, что слишком быстро привыкла к роскоши и изысканности. В результате все же нашлось несколько приличных тканей, и я вернулась с ними домой. На завтра я позвонила Филиппу, хотела узнать, как обстоят дела с неоконченными заказами. Он не снял трубку, не ответили мне и девушки. Для очистки совести я поискала в телефонном справочнике координаты моих клиенток. Все они оказались в закрытом списке. Три следующие недели были самыми тяжелыми в моей жизни. Я начинала день сообщения Филиппу. ни на одной из которых не получила ответа. Связаться с девушками я больше не пыталась, не хотела осложнять их отношения с Мартой. Все отвернулись от меня. Позвонили несколько приятельниц. Одной нужно было убрать платье в талии после беременности, еще двум-трем подшить ни с юбки. Я предлагала посмотреть модели, которые могли бы им подойти, но они откладывали новые вещи на потом. «Как только появится возможность, сразу к тебе обращусь», — говорили они. Мне все время вспоминалась фраза Марты. «Ты что, искренне полагаешь, будто сможешь достичь творческого рассвета, всю жизнь подшивая платья и делая прямые юбки для пожилых дам?» Словно отчаянная домохозяйка, я каждый вечер считала минуты в ожидании Пьера. Я всегда встречала его улыбкой. Его ни в чем нельзя было упрекнуть. Все выглядело так, будто он проанализировал свои недостатки и решил стать другим человеком. Больше не возвращался домой бог знает когда, а если брал дежурство, заранее предупреждал меня... и старался дежурить только тогда, когда нельзя было отказаться, к тому же рекламировал меня своим коллегам и медсестрам. Выходные проводил дома со мной, строил планы на отпуск, на короткие загородные вылазки, и все чаще и чаще заговаривал о нашем будущем ребенке. Но я пока была не готова. Правда, я не признавалась в этом пьеру, но постоянно откладывала отмену противозачаточных таблеток. Я чувствовала, что он за мной наблюдает, в особенности по вечерам, когда мы смотрели телевизор и нам было нечем говорить. Теперь он снова исполнял супружеский долг. Однако всякий раз, когда мы занимались любовью, Мне приходилось сражаться с видениями. Я думала о Габриэле, и в момент оргазма не знала, что делает мое удовольствие таким сильным. Тело Пьера или воспоминания о Габриэле и его губах. Габриэль. На самом деле у меня от него ничего не осталось, как будто его и не было никогда в моей жизни. В тех редких случаях, когда я выходила прогуляться... Стоило мне встретить мужчину, пахнущего Уи Саваш", как я начинала жадно втягивать воздух, стараясь оживить воспоминания. И всякий раз повторяла себе, что я полная дура. Снова и снова я прокручивала в воспоминаниях сцену нашего прощания, и неизменно приходила к бесспорному выводу, Он не попытался меня удержать. Но мне не хватало не только Габриэля. Я тосковала по всей моей парижской жизни. По адреналину заказов, шуму от Илье, девушкам, умным машинам, смеющимся и болтающим клиенткам, приемам, вернисажам, поездкам на такси по всему городу. обуви на головокружительных каблуках и по марте. Без нее у меня ничего не получалось. Она открыла меня, была источником моего вдохновения, а теперь она отняла у меня все. Однажды вечером я сорвалась. Пьер вернулся домой и увидел, что я сижу возле швейной машинки и заливаюсь слезами. На чердаке царил кавардак. Разбросанные по полу куски ткани вперемешку с едва начатыми и недошитыми платьями. Ничего законченного. Никаких результатов. «Ирис, бог мой, что происходит?» Он бросился ко мне. «Ничего не могу сделать, ничего не получается», — всхлипывала я. «Марта не присылает тебе заказы». Когда я вернулась, мне не хотелось ничего рассказывать, но теперь у меня не было выхода. Она выгнала меня. Ни словом не упрекнув Пьера, не намекнув, что тут есть и его вина, я объяснила, что все кончено. «А этот Габриэль, может, он тебе чем-то поможет?» «Нет», — коротко ответила я. Я тебе с самого начала говорил, я тебя предупреждал, что этим людям доверять нельзя. Ты делала все по их указке, и вот к чему пришла. Он обнял меня и крепко прижал к себе. И весь вечер старался меня подбодрить, придумывал, как сделать мне рекламу, повторял, что верит в меня, поддерживает и всегда будет поддерживать, говорил, что однажды я стану знаменитостью в наших краях. Вечером мы собрались в гости. Нас пригласили на ужин друзья. В ожидании Пьера я готовилась. Впрочем, готовилась чересчур громко сказано. Просто поменяла ставшие привычными конверсы на лодочке с позорно низкими, на взгляд Марты, каблуками. Пьер заехал за мной и по дороге высказал свое удивление. Я думал... Ты воспользуешься случаем и наденешь одно из твоих чудесных платьев. Это всего лишь ужин с друзьями. Зачем мне наряжаться? Я вздохнула и стала смотреть в окно. Правда, ничего не было видно, сплошная тьма. Дорогая моя! Я подняла руку, заставляя его замолчать. Я тебя сто раз просила, не называй меня так, пожалуйста. Почему? потому что так меня называет, нет, называла, Марта. Я уже объясняла, ты говоришь, словно твой отец. Любимая, так пойдет? Я посмотрела на него и улыбнулась, чувствуя, что улыбка получилась грустной и разочарованной. Ты сама на себя не похожа? Мы припарковались у входа. Он погладил меня по щеке. «Я всегда волнуюсь, когда ты такая грустная. Все в порядке, не обращай внимания. Забудь обо всем, пожалуйста. Верни свою улыбку. Нельзя, чтобы эта женщина тебя сломала. Ты можешь существовать и без нее». У тебя есть талант. Он был еще до того, как ты ее встретила. Да, она помогла тебе. Но ты способна шить и без нее. А твоя жизнь здесь, со мной. Я постараюсь. Вечер был очень приятным, но я ощущала себя статисткой на чужом празднике. Мы возвращались домой в молчании. Беспокойство Пьера было почти осязаемым, как и зарождающееся раздражение. На завтра я решила, что пора взять себя в руки. Пьер не заслуживает той жизни, которую я ему устроила после возвращения. Я дома, потому что хотела этого, хотела жить с ним и спасти наш брак. Я сделала осознанный разумный выбор. но при этом я стояла на месте, не предпринимала никаких усилий, в отличие от него, который старался, возможно, даже излишне старался измениться. Хуже того, я сдавала прежние позиции. Теперь я была в еще более жалком состоянии, чем во времена банка. Мой долг сегодня — показать Пьеру, что я счастлива с ним, что мне хорошо дома — я готова сражаться за нашу семью. Я подвела жирную окончательную черту под своей парижской авантюрой. В ближайшее время объявлю, что прекращаю пить таблетки. Дальше отступать нельзя. За утро я сумела шить себе красивое черное платье. Вдохновение вернулось. Так же мгновенно, как покинуло меня. Второй шаг — кухня. Я устроила блиц-налет на мясную лавку, кондитерскую и овощной магазин и приготовила карпаччо из говядины, его любимое блюдо. Потом я закрылась в ванной. Полная программа. Эпиляция, пилинг, маска для лица. Для мужа я превращу себя в роковую женщину. Я надела подаренное Мартой красивое белье, включая пояс и чулки. Только что законченное платье тоже меня удовлетворило, То, что надо, строгое, сдержанная, элегантное. Когда я взяла в руки лодочки на высоких шпильках, у меня сжалось сердце. Но я убедила себя в том, что не предаю Габриэля. У меня своя жизнь, у него своя.